7 марта 1945 года. 22 часа 3 минуты. — Добрый вечер, пастор, — сказал Штирлиц, быстро затворяя за собой дверь. — Простите, что я так поздно. Вы уже спали? — Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это не тревожит вас. Входите, пожалуйста. Сейчас я зажгу свечи. Присаживайтесь. — Спасибо. — Куда позволить? — Куда угодно. Здесь, теплее, у кафеля. — Может быть, сюда? — Я сразу простужаюсь если выхожу из тепла в холод. Всегда лучше одна постоянная температура. Пастор, кто у вас жил месяц тому назад? У меня жил человек. Кто он? Я не знаю. Вы не интересовались, кто он? Нет. Он просил убежище, ему было плохо, и я не мог ему отказать. Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им никогда не был. Он мой агент, он провокатор Гестапо. Ах, вот оно что. Я говорил с ним как с человеком. Неважно, кто он, коммунист или ваш агент, он просил спасения, я не мог отказать ему. Вы не могли ему отказать, повторил Штирлиц. И вам не важно, кто он, коммунист или агент Гестапо. А если из-за того, что вам важен просто человек, абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу. Это для вас важно? «Да, это важно для меня». «А если еще более конкретно, на виселицу первыми попадут ваша сестра и ее дети, это для вас важно?» «Это же злодейство!» говорить что вам не важно, кто перед вами, антифашисты или агент гестапо, еще большее злодейство», — ответил Штирлиц, садясь. «Причем ваше злодейство догматично, а поэтому особо страшно. Сядьте и слушайте меня». Ваш разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я делал, это все делал он. Я не знаю, что с ним. Он прислал мне странное письмо. И потом без пленки, которую я уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут говорить, ибо он мой агент. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересечете границу Швейцарии. Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии. Вы пересечете ее а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности. Вы словно оборотень. Как я могу верить вам, если у вас столько лиц? Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя бы для того, чтобы спасти жизнь своих близких, или нет? Да, я поеду, чтобы спасти им жизнь. Отчего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Вы откажетесь ехать туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли? Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и что выше моих сил. Правильно. Вам жаль Германию? Мне жаль немцев. Хорошо. Кажется ли вам, что мир, ни медленно, ни минуты, — это выход для немцев? Это выход для Германии. Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества. Нам погибать не страшно, мы отжили свое и потом мы одинокие стареющие мужчины, а дети? Я слушаю вас. Кого вы сможете найти в Швейцарии из ваших коллег по движению пацифистов? Диктатуре понадобились пацифисты? Нет, диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, понимая, что каждый новый день войны — это новые жертвы. Гитлер пойдет на переговоры? Гитлер на переговоры не пойдет. На переговоры пойдут иные люди. Но это преждевременный разговор. Сначала мне нужно иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые обладают достаточным весом. Нужны люди, которые смогут помочь вам вступить в переговоры с представителями западных держав. Кто может помочь вам в этом?» Пастор пожал плечами. «Фигура президента Швейцарской Республики вас устроит?» «Нет, это официальные канал Я имею в виду деятелей церкви, которые имеют вес в мире. Все деятели церкви имеют вес в этом мире». — сказал пастор, но, увидев, как снова дрогнуло лицо Штирлица, быстро добавил. «У меня там много друзей. Было бы наивностью с моей стороны обещать что-либо, но я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными людьми. Брюнинг, например, его уважают, однако меня будут спрашивать, кого я представляю».